Глава 28. Какова игра, таков и выигрыш. Дверь уже распахнулась передо мной, но прежде чем я шагнула в святая святых, на ухом раздался шёпот. "День очень давно не выигрывал". Я дёрнулась головой, оглядываясь, немного позади меня летела зас. Кот с самого начала не утруждал себя ступенями, предпочитая лапам крылья. Странная фраза осталась загадкой, что Ас имел в виду, приспросить не успела. Круглая комната башни как раз открылась передо мной во всей красе. Она выглядела точно такой, какой я видела ее в кино. Четыре окна по сторонам света, стол и... А вот тут были изменения. Целых три стола, а не два. Неужели позаботились о гости? Черные и белые стояли по разные стороны стола, словно одно целое, разделенное на две части. Присаживайся, они одновременно указали на свободный стул. Но я не торопилась воспользоваться приглашением. Вместо этого застыла на месте, изучая дворцов. Они были похожи как близнецы, совсем как Линор и Эленор. И пол так же сложно определить, оба лысые в балахонах, без признаков щетины. Их лицо фактически одно на двоих, казалось мне странно знакомым. Мур Раздалось из-под стола, и оттуда вынырнула белая кошечка, точная копия Аза. Крылья, рожки, всё было при ней. "Аза, ты куда?" позвал её Белый. Но та безошибочно нашла чёрного кота, прячущегося за моей юбкой, и они принялись мурлыкать и тереться друг о друга. Кто бы подумал, что у него тоже есть близнец, белая кошка по имени Аза. Кажется, близнецы в этом мире играют особую роль. Ведь если подумать, Верхний и Нижний Ариамбург тоже города-близнецы, темный и светлый. «Оставь Аза в покое», — поморщился Черный. Он переметнулся на сторону пешки. «Ты вообще не должен был его подсылать», — возмутился в ответ Белый. «Это жульничество». «Кто бы говорил», — фыркнул Черный. «Ты тоже играл нечестно. Кто подсунул ей книгу о некромантах и помог найти источник силы?» Я так поступила исключительно потому, что ты первый начал. Должен же я был сравнять шансы. Мне надоело проигрывать. Из их припалки я выяснила много интересного. А ещё наконец поняла, где я их видела. Точнее, одного белого. Это же старьёвщик. Нацепи ему парик, переодень по городской моде, и будет один в один, как я сразу не узнала. Похоже, не один чёрный играл нечестно, но белый хотя бы на моей стороне, точнее, на своей. Творцы продолжили спор, обвиняя друг друга, а я смотрела на них и не могла отделаться от мысли. Вылитые Ленор и Ленор, только повзрослевшие, но один в один отношение. Близнецы Уиллисов тоже частенько спорят между собой, но если надо, вмиг объединяются против других. «Помощь запрещена!» — обвинял Чёрный. «Как и вредительство!» — настаивал Белый. Они совсем забыли о моём присутствии, а я, порядком устав их слушать, напомнила. «Эй, я ещё здесь!» пощелкала пальцами. «Я выиграла в вашей глупой игре, освоила магию и некромантии, нашла любимого и оживила тело. Что теперь?» Творцы, забыв о разногласии, повернулись ко мне. «Строго говоря», — произнес Черный, — «ты не до конца выполнила условия». «Боюсь, что так», — поддержал Белый. «Ты все еще нуждаешься в подпитке сил». «Все, как я и думала, чуть что объединились против меня». Просто нам с кресом нужно немного времени, отмахнулась я. Истинная любовь на всю жизнь не возникает за 5 минут. Чёрный с белым загадочно улыбаясь переглянулись. Ох, не нравится мне эти намёки. Они как будто знали больше моего, но не спешили этим делиться. Но что хуже всего, не желали признавать мою победу. А без этого я так и останусь пешкой в их игре. О спокойной жизни можно забыть. Я не могла этого допустить, но в то же время понимала, что топать ногами и вопить бесполезно. Нужно быть хитрее. Это всё ещё игра, только уже не шахматы, а покер, и я здесь Джокер. Что там сказалас? День давно не выигрывал. Я не сразу поняла, о чём он, потому что привыкла называть творцов по-своему. Но Джозов как-то упоминал, что у них много имён, в том числе их зовут День и Ночь. Итак, День это белый, и он неудачник, постоянно проигрывает чёрному. Но вот что примечательно. Белый выигрывает тогда, когда выигрываю я. Можно сказать, мы на одной стороне. Если я справлюсь, выполню все условия и выживу, то это будет означать, что белый наконец-то обставил чёрного. Уверенно, он чертовски этого хочет. Конечно, мою победу творцы никогда не признают, но они могут признать победу одного из своих «Спасибо, Ас, что даже сейчас умудрился мне помочь», — мысленно поблагодарила я кота. «Может, моя бабуля и была Ас на таком суеверии, но в одном она ошиблась. Чёрные коты всё-таки приносят удачу. Мне так точно принёс». «Что ж», — вздохнула я, — «раз такое дело, и вы считаете, что я не выиграла, то, видимо, проиграла, значит, победил чёрный творец». Тот приосанился. «Не имею ничего против». Зато я отказываюсь признавать свой проигрыш, встрепенулся Белый. Игра ещё не окончена. Нет уж, я больше не играю, взмахнула руками. Дальше как-нибудь без меня. А раз у нас возникло разногласие, предлагаю голосовать. Кто за то, что выиграл Белый творец, поднимите руку. Естественно, Белый тут же взёрнул руку вверх. За себя нельзя голосовать, встрял Чёрный. Нет такого правила, сказала я и тоже подняла руку. Следом вверх взметнулась лапа белой кошки, а окончательно добил чёрного ас, тоже проголосовав за меня. Предатель, обиделся чёрный на кота. Я отрекаюсь от тебя. Несмотря на абсурд ситуации, творцы признали результаты голосования, а значит и мою победу, точнее, не мою, а белого, ведь я всего на всевой пешка. Вашу взяла, вздохнул чёрный. В этом раунде выиграл ты, братец день. Эти слова он адресовал белому. Интересно получается. Я мучилась, выживала, всё сделала сама, выиграл белый. Мне одной кажется, что это ужасно несправедливо. Зато белый сиял, радостно потирая руки, он обратился ко мне. Поздравляю, пешка. Теперь проси у меня всё, что пожелаешь. Я всегда награждаю своих победителей. Он даже по имени меня не назвал. Не уверена, что он вообще его помнит. Но предложение щедрое. Чего уж там? Значит, всё, что пожелаю. А чего, собственно, я желаю? Я прямо растерялась. «Может, ты хочешь вернуться домой, в свой мир?» — помог мне определить Сасс. Он и Белая Кошка так и сидели возле моих ног. Два потусторонних помощника. «Обратно домой!» — задумчиво пробормотала я. «Мы можем это устроить!» — заверил Белый. «Попадешь обратно в свое тело. Никакой магии, никакого увядания. Все, как было прежде». Эта фраза напугала меня. Поначалу я в самом деле о таком мечтала, Но сейчас, вернем все, как было прежде, звучало подобно проклятию, а не спасению. Ведь это означало бросить крес, детей, даже Джозефа. Как я буду без них? Чего ради мне вообще возвращаться? У меня там, кроме работы, ничего нет. Так здесь с магией и некромантией я могу выполнять ее даже лучше. Не просто препарировать тела, а оживлять их. Какой патолога она там не мечтал хоть раз о подобном? Особенно когда к нему на стол попадают ушедшие раны и несправедливо. Дома меня ждало одиночество, а здесь — любящая семья. Единственное, что осталось там, — это мое тело. Но оно не молодо, а новое тело стало уже родным. Октавию я все равно не верну, она умерла слишком давно. По всему выходило, что мне нечего просить у творцов, у меня и так уже все есть. Я не могла желать большего, разве что... «Так что?» — размял пальцы белый. «Возвращаешься домой?» «Ни в коем случае!» — затрясла я головой. «Что я там забыла?» «Впервые вижу попаданку, которая не хочет домой», — поразился чёрный. «Она особенная, я говорил», — вставил ас. «Скорее ненормальная», — буркнул белый. «Так чего же ты хочешь, если не домой?» Я смотрела творцов, прошла вперёд и села на стул, а потом жестом пригласила и их присесть тоже. Разговор предстоял сложный. Я начала издалека, с вопроса. «Как вы двое умудрились создать настолько неудачный мир?» Где в одном городе все живут прекрасно, а в втором все страдают. Возможно, я спросила не очень вежливо, но именно так я думала. Верхний город это моё творение, похвалился белый. Я рад, что тебе здесь нравится. выходит нижний. Твоих рук дело, повернулась я к чёрному. Что поделать, если я не в состоянии создать что-то хорошее, пожал он плечами. Такова моя природа. Мы две стороны одной монеты, и наш мир таков, поддержал его белый. Услышав это, я вытащила монету, с которой всё началось, и присмотрелась к ней. Она иллюстрация этих двоих. Но ведь можно попытаться всё исправить, заметила я, пряча монету обратно в декольте, где всегда её носила. Как это не поняли творцы? Очевидно же, что нижний город страдает от верхнего. Он закрывает ему солнце, отравляет воздух и осадки отходами. Почему бы просто не сместить верхний город немного в сторону, чтобы он не нависал прямо над нижним? Это всё изменит. Тварцы переглянулись. Похоже, такой вариант не приходил им в голову. Зачем ты с нами об этом говоришь? спросил Чёрный. Потому что таково моё желание, наконец я произнесла это вслух. Я хочу, чтобы Нижний город больше не страдал из-за Верхнего. Мы так не договаривались, возмутился Белый. Вы сами сказали, что исполните любое моё желание. Оно вот такое, развела я руками. Асп потерся о мои ноги, выражая поддержку и восхищение. Сигит тоже что-то довольно пропищал, а я просто ждала решения творцов. С самого начала меня возмущало столь явное социальное неравенство между жителями двух городов. Поднять всех наверх нереально, здесь просто не хватит места, но можно улучшить жизнь в Нижнем Ариамбурге. Творцы недовольно сопели, совсем как Ленор с Ленор, когда им что-то не нравилось. Наверное, поэтому я ни капли их не боялась. Слишком они похожи на детей, могущественных, заигравшихся детей. Пора уже кому-то поставить их в угол за всё, что они натворили. Хорошо, прохктел Белый. Твоя взяла. Я действительно пообещал выполнить любое твоё желание, а я всегда держу слово. Мы сделаем это, кивнул Чёрный. Но на этом всё. К нам больше не обращайся и встреч не проси. Отныне ты сама по себе. Выживай как знаешь в чужом мире. Да вы, в общем-то, и так не особо мне помогали, пожалуй, и плечами, а кто-то вовсе мешал. Получив желаемое, я встала и повернулась к двери, но на пороге задержалась. Ах, да, чуть не забыла, чтобы никаких больше игр, погрозила им пальцем. Это уже перебор, обиделся Белый. Ты выиграла одно желание, а не два. Это не желание, а угроза. Вы видели, на что я способна. Выясню, что снова играете, и вам не сдобровать. "Да что ты нам сделаешь?" спросил Чёрный, но без особой бравады. На секунду задумался, потом взгляд упал на Сиги, и я хмыкнула. "А вот создам армию хомяков у мертвой, поставлю во главе Сигизмунда и натравлю на вас. Они вашу башню быстро по кирпичику разнесут". Творцы глянули на хомяка и побледнели. Сиги выглядел как угодно, но точно не дружелюбно. "Может ты прав, хомяк, не желая полностью воскрешаться". В этом образе он пользуется большим уважением окружающих. Я уже открыла дверь, когда сзади раздалась робкая: А монетку нашу можно попросить обратно? Я оглянула Сею и строго ответила: Даже не мечтайте. Она останется у меня как гарантия того, что игра не повторится. К этому моменту я уже сообразила, что без монеты им не переместить человека из мира в мир. Я слежу за вами. Не шалите, сказала она напоследок. Творцы дружно вздохнули. Кажется, мне удалось запугать богов этого мира. Значит ли это, что теперь я здесь главная? Хм, эта интересная мысль требовала особого внимания. Я обязательно обдумаю её позже. А пока меня ждал спуск по лестнице. Он прошёл легче и быстрее, чем подъём. Вскоре я снова была на улице, наслаждалась ветерком и проплывающими мимо облаками. Верхний город всё же прекрасен, но и в нижнем жизнь наладится, если ему не мешать. Рядом на газоне спикировал Ас. "Я думал, ты останешься с хозяином", удивилась я. "Теперь ты моя хозяйка", сама слышала. "Ночь отрёкся от меня", ответил кот. "Мне жаль", вздохнула я, думая, что Ас расстроен. "А мне нет", хитро сощурился он. Похоже, получить свободу было частью его плана. "Идём, что ли, домой? Дети ждут", добавил он. Я охотно согласилась.